Вы не знаете, что значит всю свою жизнь играть роль, играть ее утром, днем и нередко даже ночью. Ибо нет человека, который бы не подсматривал за нами, не старался бы угадать наши мысли и предать нас. Мне пришлось сделать вид, будто я горчана и раздосадована, когда сестра, благодаря моим же стараниям, отняла у меня шведский трон.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 двоюродный брат Фридриха фон Тренка Командовал пандурами, нерегулярными пехотными отрядами, формировавшимися в подвластных Габсбургам Венгрии и Хорватии. В 1746 году был обвинен в разбое и мародерстве и приговорен к пожизненному заключению в крепости Шпильберг в Брюнне, Брно. то был способ не только разлучить нас навеки, осудив его на пожизненные заключения, но и обесчестить его, заставить погибнуть от горя, отчаяния и гнева в ужасной темнице. Теперь скажи, могу ли я почитать и благословлять моего брата? Говорят, он великий человек, а я говорю вам, он чудовище. О, девочка, остерегайся полюбить его. Он сломает тебя, как тростинку. Ненадобно притворяться, все время притворяться. В той атмосфере, где мы живем, даже дышать приходится украдкой. И я притворюсь, что боготворю своего брата. Я его любимая сестра. Все знают это или думают, что знают. Он осыпает меня знаками внимания. Он собственноручно собирает для меня вишни в садах Сан-Суси и отказывает в них даже самому себе, хоть любит их больше всего на свете. Но перед тем, как передать корзинку Пажу, которому велено принести ее мне, он пересчитывает вишни, чтобы Паш не съел хоть одну по дороге. Какая нежная заботливость! Какое простодушие! Достойный Генриха IV и короля Рене? И в то же время он держит моего возлюбленного в подземелье и старается обесчестить его в моих глазах, чтобы наказать за то, что я любила его. До да чего же он великодушен, мой добрый брат! И как мы любим друг друга! Генрих IV 1553-1610, французский король, вступивший на престол в 1594 году. Согласно легенде, Генрих IV обещал править страной так, чтобы у каждого крестьянина по воскресеньям была в супе курица. Рене Анжуйской, 1409-1480, прозванный Добрым, был номинальным королем Неаполя и Сицилии и правителем Прованса. Говоря это, принцесса побледнела, голос ее зазвучал слабее и угас, глаза остановились и, казалось, готовы были выскочить из орбит. Застыв на месте, она умолкла и совсем побледнела. Она была без чувств. Испуганная парпарина помогла госпоже фон Клейст расшнуровать ее корсаж и перенести на постель. Здесь она немного пришла в себя, и снова начала шептать какие-то невнятные слова. — Благодарение небу припадок сейчас пройдет, — сказала госпожа фон Клейст певицы. Когда она полностью придет в себя, я позову горничных. А вам, милое дитя, надо непременно перейти в музыкальный салон и спеть что-нибудь, чтобы вас слышали стены, а вернее слуги, сидящие в передней. Ведь король неминуемо узнает, что вы приходили сюда. И он должен думать, что вы занимались с принцессой только музыкой. Принцесса скажется больной, и это поможет ей скрыть свою радость. Никто не должен заметить, что она знает о побеге Тренка. И вам тоже нельзя этого знать. Сейчас, несомненно, король уже осведомлен обо всем. Он будет не в духе и станет подозревать всех и вся. Берегитесь. Если он узнает, что это вы, — передали письмо принцессе, — мы погибнем обе, и я, и вы. В этой стране женщины так же легко попадают в крепость, как и мужчины. Их умышленно забывают там, совсем так же, как мужчин. И они умирают там тоже, как мужчины. Я предупредила вас. Прощайте. Спойте что-нибудь а потом уходите без шума, но и без особой таинственности. Мы не увидимся с вами целую неделю. Этого требует осторожность. Можете рассчитывать на признательность принцессы. Она очень щедра и умеет вознаграждать преданность. — Ах, сударыня! — с грустью возразила Парпарина. — Вы, стало быть, думаете, что на меня могут повлиять угрозы и обещания? — Мне жаль вас если у вас такие мысли. Разбитая от усталости и волнений, которые она только что пережила вместе с принцессой, и еще не оправившись от собственного вчерашнего потрясения, Парпарина все же села за клавесин и начала петь. Как вдруг дверь за ее спиной бесшумно отворилась, и в зеркале, возле которого стоял инструмент, Она внезапно увидела рядом со своим отражением фигуру короля.